Руки домиком. Соединение рук домиком, возможно, является самой выразительной эмблемой полной уверенности в своей правоте и прочности занимаемой позиции. Жест заключается в соединении кончиков выпрямленных пальцев обеих рук и похожих на положение рук при молитве, отличающихся лишь тем, что основания пальцев разводятся в стороны и ладони не сприкасаются. Он называется домиком, потому что кисть рук образует подобие островерховой крыши церковного здания. В Соединенных Штатах женщины при выполнении этого жеста держат руки низко, обычно на уровне пояса, чего порой заметить его бывает довольно трудно. Мужчины склонны складывать руки домиком, на уровне груди. Благодаря этому жест становится более заметным и выразительным. Сложенные домиком кисти рук означают, что вы уверены в своем мнении или позиции. Соединяя кончики пальцев, мы образуем домик, который является одним из самых выразительных знаков уверенности в нашем репертуаре. Этот жест дает людям ясно понять ваше отношение к обсуждаемому вопросу и предупреждает о том, что вы готовы упорно отстаивать свою точку зрения. Люди с высоким статусом – юристы, судьи, врачи – Часто включают соединенные пальцы домиком в повседневный экспрессивный репертуар, чтобы подчеркнуть уверенность в себе и в свое превосходство. Время от времени этот джест используют каждый из нас, но вся разница в том, как часто и в какой форме. Одни люди делают это постоянно, другие редко, третьи модифицируют жест Например, соединяют только выпрямленные указательные и большие пальцы, остальные переплетают между собой. Кто-то складывает руки домиком, под столом, кто-то высоко перед собой, а некоторые даже над головой. Те, кто ничего не знает о невербальном значении этого выразительного жеста, могут удерживать руки домиком в течение продолжительного времени, особенно в благоприятных для себя ситуациях. И даже когда людям прекрасно известно, что этот жест выдает их состояние, им все равно трудно его скрыть. Олимпический мозг доводит эту реакцию до такой степени автоматизма, что подавить ее оказывается чрезвычайно трудно, особенно в состоянии возбуждения, когда человек забывает о необходимости следить и контролировать свои действия. Обстоятельства могут быстро измениться и внести коррективы в наши отношение к событиям и людям. В таких случаях нам достаточно доли секунды, чтобы превратить жест полной уверенности в демонстрацию неуверенности. Если ваша уверенность пошатнется или в мозгу появится зерно сомнения, то наши соединенные домиком пальцы могут мгновенно расцепиться и привести руку в молитвенное положение. Эти перемены в невербальном поведении происходят очень быстро и точно отражают и наши мгновенные спонтанные реакции на изменяющиеся события. Переплетение пальцев рук – это универсальный способ показать, что мы испытываем стресс или тревогу. Сложенные домиком руки убеждают присяжных. В серии невербального поведения можно убедиться, изучая воздействие жеста соединения рук домиком в разных социальных условиях. Этот жест полезно использовать свидетелям в зале суда. Его даже специально рекомендуют тем, кто выступает в роли свидетелей-экспертов. Руки, сложенные домиком, подчеркивают важные элементы и подтверждают уверенность эксперта в том, что он говорит. Когда эксперты ведут себя подобным образом, их выводы убеждают присяжных сильнее, чем в тех случаях, когда они держат руки на коленях или переплетают пальцы. Непопытно отметить тот факт, что когда обвиняемый складывает руки домиком во время выступления своего свидетеля, то убедительность показаний повышается, потому что присяжным кажется, что защитник согласен с заявлением свидетеля. С другой стороны, когда присяжный видит, как свидетель приплетает или заламывает пальцы, то обычно они считают такое поведение признаком нервозности или даже могут заподозрить его во лжи. К сожалению, такое случается довольно часто. Важно отметить, что подобное поведение одинаково свойственно как честным, так и нечестным людям, и поэтому эти жесты нельзя автоматически считать признаком обмана. Тем не менее, я советую всем свидетелям либо складывать руки домиком, либо соединять сложные горстью руки, не переплетая пальцев, поскольку эти жесты выглядят более достоверными, уверенными и естественными. Человек может неоднократно изменять положение пальцев, то соединяя их домиком, знак уверенности, то переплетая между собой, знак неуверенности. Эти изменения в точности отображают происходящий с переменным успехом процесс борьбы уверенности и сомнения. Сложные домиком и расположенные на нужном уровне руки можно использовать для позитивного воздействия на людей. Этот жест способен выразить столь высокую степень уверенности и твердости, что людям становится трудно бросить вызов человеку, который использует такой невербальный сигнал. Сознательно выработанная привычка складывать руки домиком может оказаться очень полезной. В частности, лекторам и торговым агентам следует и чаще использовать этот жест, когда они хотят выглядеть особенно убедительно, а всем остальным, если они желают подчеркнуть значение сказанного. Подумайте также о том, какую помощь жест уверенности способна оказать вам во время собеседования и при поступлении на работу, в ходе презентации, ваших идей, на совещаниях или просто откровенных беседах с друзьями. Слишком часто на профессиональных совещаниях я замечаю, как женщины складывают пальцы домиком, под столом, или очень низко. Фактически они собственными руками подрывают свою уверенность. Надеюсь, что осознание силы этого жеста как индикатора уверенности, компетентности и твердости качеств, необходимых, чтобы заслужить признание, поможет этим женщинам впредь демонстрировать это надежное оружие над столом.